Глава 45. Еще одна королева просит помощи. Атос решил с утра предупредить Арамиса и послал с письмом Блезуа, единственного слугу, оставшегося при нем. Блезуа застал Базена в тот момент, когда тот надевал свой стихарь. Он в этот день служил в соборе Богоматери. Атос наказал Блезуа постараться лично повидать Арамиса. Блезуа, долговязый и простодушный малый, помнивший только данные ему приказания, спросил аббата Дарбле,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 — Ах, да, это правда. Ну, идем. Достигнув Лувра, лорд Винтер прошел вперед один, впрочем, у дверей стоял только привратник. При дневном свете Атос, Арамис и сам лорд Винтер заметили, как ужасно запущено жилище, которое скаридная благотворительность кардинала предоставила несчастной королеве. Огромные залы, лишенные мебели, покрытые трещинами стены, на которых местами еще блестело позолото лепных украшений, окна, неплотно закрывающиеся, а то и без стекол,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 Во-первых, нанести удар шпагой коадьютору, которого я встретил вчера у госпожи Рамбулье, и который вздумал разговаривать со мной каким-то странным тоном. Физ, ссора между духовными лицами, дуэль между союзниками. Что делать, дорогой граф, он забияка, и я тоже. Он вечно вертится у дамских юбок, я тоже. Ряса тяготит его, и мне, признаться, она надоела. Иногда мне даже кажется, что он арамис, а я коадьютор, так много между нами сходства».